Глава двенадцатая. Андрей. Кажется, я наконец-то понял, что получаю истинный кайф от перепалок с этой тигрицей. Мне нравилось и одновременно раздражало, что Катька не лезла за словом в карман. Не старалась понравиться, кокетливо хлопая искусственными ресницами, делая губки бантиком. Она с легкостью могла послать подальше, бросив острый взгляд, от которого пробирала до костей. Но вместе с тем сам не понимал, как втягивался в этот спор, гонимый азартом. С остальными девицами было все иначе. Они старательно выводили стрелки, накладывали тонну макияжа, пытаясь выглядеть на все сто. Локоны никогда не выбивались из прически. Идеальный маникюр и внешний вид. Все было так, как будто вот-вот сошли из обложки глянца. Красиво, но да и кот и скучно. А с Катькой эмоции зашкаливали. От лютой ненависти, когда хочется разорвать голыми руками, до колик в животе от искреннего смеха. В глазах Моревой плескалась жизнь, Наверное, этим она меня и влекла. Сумасшедший контраст между теми, с кем я обычно проводил ночи, и этой девчонкой заставлял скрипеть зубами, злиться, шипеть, как гремучая змея. Надо бы решать собственные проблемы, а я никак не мог выкинуть эту выскочку из головы. Взглянул на часы, отметив, что скоро начнет светать за окном, а я так и не смог сомкнуть глаз этой ночью. Ворочился в холодной постели, улыбаясь как идиот, даже внимания не обращал на то, что сегодня вечером меня в очередной раз отшила эта коза, обозвав озабоченным. Но это стоило того, чтобы смутить ее своим предложением. Даже пожалел на миг, что она отказалась. Не то чтобы я хотел примкнуть к армии спасения девственниц, но поддеть ее лишний раз не отказался бы. Так и проворочившись без сна, вскочил с первыми лучами». Принял душ, пошарил в кухонных ящиках, все еще надеясь отыскать съестное, но, он, не обнаружив там ничего, кроме соды и уксуса, решил, что пора навестить бабулю. К матери ехать бесполезно, ей особого дела нет до детей. Живы и слава богу. Общественный транспорт только начинал движение. Город был пуст, а я, прикинув, что идти буду до Китайской Пасхи, вызвал такси на последние гроши. Дом этой пожилой Мегеры располагался в элитном поселке по соседству с такими же старыми перечницами, которые на закате лет решили, что свежий воздух невероятно полезен для нервной системы. Белоснежный трехэтажный особняк утопал в зелени и цветах, которые цвели здесь до первого снега. Такси затормозило укованных ворот, а я нажал на кнопку звонка, и калитка тут же распахнулась. Чеканя шаг по итальянской тротуарной плитке, вдыхал аромат гортензии, рассчитывая, что бабуля будет рада моему визиту. В общем-то, деваться ей некуда, по крайней мере, накормит, а там, может, и подкинет в карман банкнот. Чем я хуже ее садовника, расхаживающего по саду без майки и демонстрирующего стальной пресс? Дверь мне услужливо открыл дворецкий, почти кивнув. «Расслабься, Гарик», — похлопал я его по плечу, проходя в гостиную. «Где старая мадам?» Устроившись на диване и закинув ногу на ногу, улыбнулся я. Дворецкий, поправив галстук, кашлянул в кулак, придя в ужас от моих манер, но гордо вскинул подбородок и заявил, что бабуля скоро появится. «Ага, знаю я её скорости и престарелой улитки. Зато как лишать меня привилегий, так она быстро скооперировалась с папашей. Кстати, интересно бы узнать у него причины блокировки карт. Обещал же пока не применять жесткие санкции. Никому верить нельзя, как оказалось». Бабуля и впрямь спустилась минут через пятнадцать. К тому времени я успел вздремнуть, нарушая тишину ее особняка своим храпом. «Ну и чего тебе потребовалось от старой Грымзы?» Не выбирая выражений, заявила она. А потом эти люди интересуются, в кого я пошел. Раскинув руки, принял ее в свои объятия, поцеловав в седую макушку. «Своего деда Кобеля!» Не осталась она в долгу, дернула плечом, поджав губы. «Ба, столько лет прошло, а ты все неровно дышишь к нему». Тебе сказать, где я его видела? фыркнула она, направившись в столовую. Я поплелся следом, сходя с ума от ароматов ванили, что тянулись из кухни. Мысли о еде вышли на первый план, затмив собой все остальное. Нарушая все нормы этикета, устроился за столом под неодобрительным взглядом бабули, и стоило прислуге только поставить передо мной тарелку, как я тут же набросился на еду. Кстати, у нее новая девчонка в штате. Мм, с рыженькой я еще тут не куролесил! и стол поменяли, я бы проверил его на прочность. Девица омазнула по мне взглядом, но я тут же уцепился за него, нагло подмигнув ей. Пожалуй, в гостях стоит задержаться. «Дела твои плохи?» — начала родственница беседу, повертев в руках фарфоровую чашку. «А то ты не в курсе, папаша постарался, и я-то думал, ты хотя бы не пойдешь у него на поводу». «А кто сказал, что я с ним заодно?» — приподняла она бровь, откинувшись на спинку стула. Ее изящные движения приковывали взгляд. За бабулей хотелось наблюдать заворожённо, удивляясь, как она в своем почтенном возрасте умудряется так хорошо выглядеть и не жаловаться на тяготы и здоровье. Да, я знал, что у нее болели колени. Каждый шаг порой ей давался с трудом, но при этом она вела активный образ жизни. Посещала выставки, концерты, любила прогуливаться по центру города, сжимая в худых руках белоснежный зонтик, привезённый когда-то из солнечной Ниццы. Отец настаивал на том, чтобы я взялся за ум. Ты завела песню про свадьбу. Мне кажется, что причинно-следственную связь уловить несложно. «Тебе не 15 серьезным тоном произнесла бабуля, заставляя меня перестать жевать и сосредоточиться на разговоре. «Пора браться за ум, нести ответственность за свои слова и поступки. А ты не учишься толком, прожигаешь время в клубах, барах. Я слишком стара, чтобы вести дела, контролируя отчетность фирмы». У папаши, помимо лоботряса, сыночка, еще имеются детишки, возможно, потолкове. Так почему носили именно на меня, вы бросили монетку или чисто не повезло? Многие радовались бы такой возможности, а ты бежишь от добра, отрезала бабуля, выходя из-за стола. Ну вот и обрадуй других внуков. Женить бы это не добро, я еще не нагулялся. Юля твоя думает иначе, усмехнувшись, выдала это пожилая заноза. Я глаза закатил лишь. Юля и думает, что-то много антонимов в одном предложении. «Ба, ты ж не серьёзно, правда?» Ответа не последовало, к сожалению. Пришлось сцепить челюсти и посоветовать себе заткнуться, пока не наговорил лишнего. На эти тиски, в которых меня зажали, совершенно не радовали. Безнадёжность и тупик. Вот тебе, Белов, и твой личный ад. Добро пожаловать, мать вашу. Бабуля присела в плетеное кресло на веранде, взяла со столика газету, некоторое время делала вид, что увлечена чтением первой полосы, а потом выругалась, как портовая девка. «Игорь, старый ты склерозник, я же просила найти мне помощницу!» Кажется, проблемы были не только у меня. «Зачем ей помощница? Надоело выедать мозг чайной ложкой этим крепостным, потому нужна свежая кровь?» Рыжая вновь возникла, как привидение, проскользнув мимо. Бабуля окинула ее взором, нацепив на нос пенснея. Недовольно буркнула, а потом грозно ткнула пальцем в пыль на столе. Пока бабуля отчитывала девчонку, я успел заценить формы рыжий, придя к выводу, что, наверное, задержусь в гостях на пару дней. Правда, придется вести себя хорошо и вообще побыть приличным человеком, но взамен получу кое-что интересное. «А ты чего расселся?» Закончив воспитательную беседу, обратилась бабуля ко мне. «Встал и поехал в университет, и только попробуй вляпаться еще в какую историю». «И да, отстань уже от девчонки, дай ей спокойно учиться». И кнул, подавившись слюной. «Это что такое? К старости открылся третий глаз, или она прятала под кроватью хрустальный шар? Откуда такая осведомленность? Вот же дьявол!» Денис сдал с потрохами. «Вот гад! Обещал же, что не заложит предкам». Настроение сиюминутно скатилось к нулю, но вместе с тем в душе загорелся огонек, ведь именно в универе я сегодня мог увидеть Катьку, заодно и потолковать по поводу одного дельца.